Глава 39. Анрида олне Прадель вошел в просторное помещение почты на улице Лувра около трех часов дня и выбрал скамейку, с которой мог видеть ряды почтовых ящиков на стене недалеко от монументальной лестницы, ведущей на второй этаж. Ящик под номером 52 находился в метрах в 15 от него. Он сделал вид, что поглощен чтением газеты. Но вскоре понял, что долго просидеть на этом месте ему не удастся. Прежде чем открыть ящик, жулики явно должны долго наблюдать, нет ли чего необычного. Да и, конечно, вряд ли они приходят сюда среди бела дня. Скорее, с утра. наконец теперь, находясь на месте действия, он понял, что влип в тот, чего больше всего боялся. Для мошенников сегодня гораздо более рискованно прийти и забрать последние платежи, чем сесть на поезд, идущий на другой конец Европы, или на судно, направляющееся в Африку. Они... «Не придут». А счет шел на минуту, От этой мысли настроение у него испортилось. Работники от него ушли, компаньоны кинули. Тесть отступился, жена бросила. Никакой перспективы перед лицом грозящей катастрофы. Он прожил три худших дня своей жизни до этого вызова, в последнюю минуту. Экстренно присланный курьер, написанные в спешке слова на визитной карточке Марселя Перекура, «Немедленно приезжайте ко мне». Тут же он взял такси, приехал на бульвар Курсель, на втором этаже столкнулся с Мадлин, Как всегда, блаженная улыбка на губах, а гусыня не сушка. По виду не скажешь, что она помнит, как двумя днями раньше хладнокровно приговорила его. «А, тебя отыскали, дорогой?» Казалось, она испытывает облегчение. «Какая же скотина!» Она отправила посыльного искать его прямо в постель Матильды де Боссержан. Остается только гадать, как она узнала, где он находится. «Надеюсь, тебе не помешали получить оргазм?» — спросила Мадлен. Так как Анри прошел мимо, ничего не ответив, она добавила. «Ах, да, ты идешь к папе. Еще одно чисто мужское дело. Какие вы порой сносные Затем она скрестила руки на животе и вновь вернулась к своему любимому занятию, которое заключалось в том, чтобы угадать, что это выпирает коленки, пяточки или локоток. Это маленькое создание юлила как рыбка. Она обожала разговаривать с ним. По мере того, как время шло, бесчисленные клиенты подходили к окошкам, открывались все почтовые ящики, кроме того, за которым следил Анри. Он переходил с одного места на другое, со скамейки на скамейку, с первого этажа на второй, туда, где можно было покурить, наблюдая за первым этажом. Он томился от такого бездействия. А что еще делать? Он снова и снова проклинал старого перекура, по вине которого беспомощно торчал здесь. При встрече ему показалось, что старик, должно быть, очень сильно сдал. Этот человек умрет за работой. Бессилие сквозило во всем его облике, в опущенных плечах и фиолетовых тенях под глазами. Признаки слабости стали заметны уже некоторое время назад, но, похоже, его состояние еще больше ухудшилось. В и клубе шептались о том, что после ноябрьского инцидента он уже совсем не тот. Доктор Бланш, просто настоящий сфинкс, И тот опускал глаза, когда речь заходила о Марселе Перекуре. Этим все сказано. И безошибочный показатель. На бирже некоторые акции его группы пошли на снижение. Правда, недавно они поднялись, но все же. Сознавать, что Анри разорится до того, как старик отдаст концы, то есть когда будет слишком поздно, было невыносимо. Вот если бы он сыграл в ящик сейчас а не через полгода или через год. Конечно же, завещания, как и брачный контракт, были блокированы прочно, но Анри нерешимо верил в свою способность получать от женщин то, что ему хотелось. Эту способность удалось опровергнуть только его жене. Это уж чересчур. Но если потребуется, он мобилизует все силы и смоглен быстро справиться А от состояния старика оторвет свой кусок слова солдата. Какая трата сил? Он слишком многого хотел? Или слишком быстро. Прошлого не воротить. Это так, но Анри был человеком действия. Он не из тех, кто плачется. Вас ожидают большие неприятности, сказал ему старый перекур, когда Анри сел напротив него, все еще держа в руке визитную карточку, предписывающую ему явицы. Анри ничего не ответил. Потому что так оно и было. Все, что еще было поправимо, мелкие проблемы с кладбищами после обвинения в подкупе чиновника становилось почти непреодолимым. Почти, то есть не совсем непреодолимым. И стало быть, раз перекур, послал за ним и дошел до того, чтобы настичь его в постели одной из любовниц. Значит, он ему ужас как нужен. О чем же пойдет речь? если тесте изволил позвать его Анри до Олне Праделя, чье имя он произносил не иначе, как с пренебрежением. Анри не имел об этом ни малейшего представления. Он только знал, что вот он здесь, сидит в кабинете старика, не стоит, и что ни о чем тот не просил. Забрежил слабый лучик надежды, но Анри не задал ни одного вопроса. «Без меня вам с неприятностями не справиться». Анри совершил первую ошибку. Самолюбие заставило его слегка скептически ухмыльнуться. Перекур отреагировал с яростью, какой Анри в нем не знавал. «Вы покойник», — взревел он, — «вы понимаете, покойник. С тем, в чем вас обвиняют, государство лишит вас всего, состояния, репутации, всего, и вы от этого не оправитесь. А закончите свои дни в тюрьме». Анри принадлежал к тому роду людей, которые после крупной тактической ошибки способны проявить замечательную интуицию. Он встал и направился к выходу. «Стойте!» — крикнул Перекур. Без тени, какого-либо колебания, Анри развернулся, решительным шагом прошелся по комнате, оперся ладонями о стол тестя, наклонился к нему и сказал. «Тогда прекратите меня грубить. Я вам нужен. Не знаю для чего, но чтобы все было ясно, о чем бы вы и меня не попросили, мои условия остаются прежними». Министр, ваш человек. Очень хорошо. В таком случае вы лично переговорите с ним, сделайте так, чтобы все, что мне инкриминирует, было бы выброшено на свалку. Я хочу, чтобы с меня сняли все обвинения. Высказав это, он снова сел в кресло и скрестил ноги, можно было поспорить, что он сидит в Жакей клубе, в ожидании, когда мажордом принесет ему бокал отменного коньяка. Любой другой в таком положении дрожал бы, задаваясь вопросом, чего от него потребуют взамен. Только не Анри. Три дня он думал о неминуемом крахе, ведь теперь он был готов на все. Велите убить — убью. Перекур вынужден был все объяснить. Свой заказ памятника погибшим — мошенничество в масштабах всей страны, в котором самой значительной видной жертвой был он. Анри хватило ума не улыбнуться, и он начинал понимать, о чем попросит его тесть. «Скандал неизбежен», — пояснил Марсель Перекур. «Если полиция их арестует до того, как они сбегут, имя завладеет правительство, судьи, газеты, ассоциации, жертвы, бывшие фронтовики. Я этого не хочу. Найдите их». «Что вы хотите с ними сделать?» «Это вас не касается». Анри был уверен, что Перекур сам этого не знал, но это не его дело. «А почему я?» — спросил андрей Он тут же прикусил язык, но было поздно. Чтобы отыскать этих мерзавцев, нужен мерзавец того же пошиба. Анри проглотила оскорбление. Перекур пожалела, сказанном, не потому, что зашел слишком далеко, а потому, что это было непродуктивно. «Кроме того, время поджимает», — добавил он уже более примирительным тоном. «У нас остаются часы. У меня никого, кроме вас, нет под рукой». Около восемнадцати часов... Сменив дюжину раз место наблюдения, ему пришлось признать очевидное. Стратегия ожидания в почтовом отделении на улице Лувра не сработает. Во всяком случае, сегодня. И никто не мог сказать, будет ли завтра. Какая еще зацепка была у Анри, кроме как ждать на почте у Лувра гипотетического прихода абонентов почтового ящика номер 52? Только типография, изготовившая каталог. «Туда не ходите!» — предупредил Перекур. — Вам придется задавать вопросы. А если распространится весть о том, что эта типография интересуется, доберутся до ее заказчиков, до самой компании, мошенничества, и разразится скандал. Если не типография, то остается банк. Патриотическая память получала авансы от клиентов, но чтобы узнать, в какой банк положены собранные средства, нужны были время и допуск, все то, чего у Анрии не было. Все возвращалось к исходному пункту, или почта, или... Ничего. Он не стал идти против натуры, выбрал наступление. Несмотря на запрет Перекура, он поехал в типографию братьев Рондо на улице Абэс. В такси он еще раз пролистал переданный ему Перекуром каталог патриотической памяти. Реакция Перекура была значительно острее реакции закаленного делового человека, ставшего жертвой мошенничества. Это была реакция человека, задетого лично. Тогда о чем идет речь? Такси застрял в пробке на улице Клиньянкур. Анри закрыл каталог, испытывая смутное восхищение. Он занимался поисками опытных мошенников, организованной опытной банды. Шансов найти их было немного, поэтому в его распоряжении имелось совсем мало данных, а времени еще меньше. Он не мог не почувствовать некое восхищение добротностью этого надувательства. Каталог был почти шедевром. Если бы все помыслы Анрии не были устремлены на результат, от которого зависела его жизнь, он бы улыбнулся к собственному определению. Но вместо этого он поклялся себе, что раз речь идет о том, кто у кого, то если понадобится, он уничтожит эту банду боевыми гранатами, горчичным газом, расстреляет из пулемета. Если отыщется хоть малейшая лазика, он от них оставит мокрое место». Он почувствовал, как мышцы у него на груди и животе напряглись, а губы сжались. «Вот так», — подумал он, — «дайте мне один шанс из десяти тысяч, и вы покойники».